в начале XIX века. Городская жизнь была слабо развита и не существовало сильной и влиятельной буржуазии западноевропейского типа. По закону, высшая категория купцов имела те же привилегии, что и дворянство. Подобно дворянам, они не подвергались личному налогообложению, принудительной военной службе и телесным наказаниям. Тем не менее, их социальный статус был ниже. В качестве класса они не обладали голосом в правительственных вопросах. Они не играли важной роли в культурной жизни страны и не принадлежали к обществу. Они оставались сторонней группой, почти кастой, Молодые люди редко сочетались браком вне рамок своего собственного класса и, как правило, наследовали от своих отцов их социальный статус и их занятия. То же справедливо и относительно духовенства, хотя его представители пользовались теми же послаблениями, но нельзя видеть в них привилегированный слой за исключением малого количества высшего духовенства. Социальное положение этой группы было униженным, а жизнь священников деревенских приходов, видимо, не отличалась от крестьянской. Новые тенденции политических идей и экономического развития Русская история богата противоречиями, особенно разительна среди них – привнесенные вестернизацией России. Открывая путь западноевропейским влиянием, русское самодержавие было в основном ориентировано соображениями практического порядка. Оно желало прежде всего укрепить национальную оборону и улучшить правительственную машину. Но, следуя этому курсу, Оно неминуемо способствовало развитию новых тенденций, которые в конечном итоге должны были подорвать его основания. И так, в определенном смысле, самодержавие способствовало своему собственному уничтожению. Свести процесс вестернизации к заимствованию западноевропейской техники, сохраняя нетронутую русскую культурную изоляцию, было практически невозможно. За западные технологии и способами жизни шли западные идеи. И среди них были идеи конституционного правления, гражданского равенства и личной свободы. При Екатерине II само правительство некоторое время поддерживало распространение в России философии французского просвещения, сочинения «Монтескье», Вольтера, Дидро и других энциклопедистов получили знак одобрения государыне. Верно, что Екатерина преуспела в соединении сильного обожания принципов французской философии столь же сильным убеждением, что самодержавие – единственно возможная форма управления в России. Также верно, что ее первоначальный энтузиазм по отношению к либеральным идеям значительно поостыл после того, как разразилась французская революция, и к концу ее жизни почти совсем исчез. Но не все из ее подданных были готовы сделать выводы из указаний французских учителей, подобные выводам императрицы, и не все захотели остановиться, когда она пожелала, чтобы они не шли далее. Во второй половине XVIII века вольтерианство стало довольно важной чертой в интеллектуальной жизни небольшой группы образованных русских. Другой влиятельной силой стало масонство с его идеями универсального братства и его акцентом на гражданском долге. Для многих это было лишь позой или приходящей интеллектуальной модой. Но существовало и меньшинство искренних и серьезных людей, для которых новые идеи имели жизненное и постоянное значение. Уже во время Екатерины мы видим формирование в России либерального общественного мнения и появление политической оппозиции.